Глава 38. Да, это был он, Мадан. Вспомнив интонации и тембр голоса, я уже не сомневалась и снова рванулась к выходу, но цепь удержала. Тогда я схватила стул и швырнула его в створку. Он раскололся на части, зато в комнату тут же ворвались охранники. В распахнутую дверь я видела людей, с любопытством и страхом заглядывавших ко мне. Где-то там, невидимый для глаз, затаился и враг. Мадан, в чём дело? Покажись мне, говнюк, я твои глаза поганые выцарапаю, вопила я вне себя от злости. Меня опять, как в первые дни, скрутили и кинули на скамейку. Потом один из стражников разжал мой рот и стал лить в него какую-то жидкость. Я вертела головой, выталкивала воду языком, но она проникала в горло. Через несколько минут, обессиленная от борьбы, Я заснула. За побег я была наказана сном. Мне постоянно что-то подмешивали в еду, а потом насильно её скармливали. Каждый раз просыпаясь, я с ужасом оглядывала себя и проверяла, всё ли в порядке. Пока я была в беспамятстве, со мной могли сделать всё что угодно. Однажды утром я проснулась и вдруг поняла: так нельзя. Чем больше я сопротивляюсь, тем сложнее мне будет выбраться отсюда. Нужна хитрость. В комнату вошёл охранник с подносом в руках. Я видела на нём чашку с водой и миску. Рядом лежали ложка и кусок хлеба. Развяжити меня, попросила я слабым и усталым голосом. Пожалуйста, я никуда не убегу с этой цепью и безноваться не будешь, недоверчиво спросил охранник. Нет, а вдруг я тебя развяжу, а ты всеведа, силу применишь? Если бы я могла, то давно бы уже применила. Неужели вы думаете, что верёвки её остановят? Да, точно, почесал подбородок мужчина. Что-то ты на всеведую не похоже. Охранник постоял секунду, раздумывая, потом вышел в коридор и вернулся с ещё одним стражем. Это был молоденький парень, невысокий, ещё не обросший бородой и мышцами. Его наивные глаза, удивлённо и заинтересованно смотрели на меня из-под лобья. Пухлый рот даже приоткрылся от удивления. Он встал поодаль, обнажив меч, и замахнулся, приготовившись к удару. Внутри у меня всё задрожало. Одно неверное движение или слово, и останусь без руки или ноги. Убивать, как я уже поняла, меня не намерены. Нужна зачем-то, а вот покалечить вполне могут. Я не всеведа. Чёрт, я устала это повторять. В сердцах выпалила я и закрыла рот руками. Язык мой, враг мой. Я чужестранка. В моей стране у половины людей глаза карие. Какие? Такой цвет называется карий, ласково повторила я и призывно посмотрела прямо в синие глаза, надеясь, что раз человек общается, значит, не хочет причинить вред. Охранник распутал верёвки, но не тронул на ноге цепь. Я села и стала растирать запястья, потом протянула руку к ложке. Парень молча подвинул ко мне еду, но забрал воду. Я всхлипнула и потянулась за ним. "Погоди, сейчас принесу другую", буркнул он вполне миролюбиво. Он передал чашку юному помощнику и тут сунул меч в ножны и рванулся к выходу, а через мгновение вернулся обратно. Я выхватила из его рук чашку и залпом опустошила её до дна. Такой вкусной воды я ещё в жизни не пробовала. Она стекала по языку, ласкала пересохшее горло. Прохладой окутывало рот. Спасибо большое. Я действительно была им благодарна. Даже слёзы показались на глазах. Ребята, принесите мне воду умыться, пожалуйста. Я сама себе противно. Чувствуете, какой запах? От меня действительно не пахло, а воняло, словно я неделю бомжевала на улице и ходила под себя. Охранник поморщился, но опять кивнул помощнику и тут вернулся с деревянным ведром, наполненным водой. и чистой одеждой. Я даже запах свежего воздуха от неё унюхала. Мойся, при вас? Хм, вдруг ты что-то сделаешь. А господин Мадон позволил вам наблюдать за мной. Вопрос был провокационный, и я замерла от страха. Неизвестно, кто приказал украсть меня, но выяснить это было нужно, чтобы обдумывать дальнейшие действия. Нет, господин Ма Тут же тяжёлая рука начальника опустилась на затылок помощника, раскрывшего рот. Не болтай лишнего. Но убирайся. Он вытолкнул паренька за дверь и повернулся ко мне. Я делала вид, что совершенно тут ни причём, и поглощала кашу, пока её не отобрали. Ну, друг, будь человеком, отвернись хотя бы, если не хочешь выходить, возмолилась я, когда поела. Спорить парень не стал, и молча ждал, пока я помоюсь. Я не торопилась, наслаждалась покоем и тишиной. Слышала, как за спиной переступает от нетерпения охранник, но из вредности растягивала удовольствие. Наконец я переоделась и вздохнула. Человек, кажется, умеет находить счастливые моменты даже в самой отвратительной ситуации. Дни потекли за днями, а я всё гадала, зачем понадобилось Мадану. Я понимала, что меня убрали с отбора, чтобы протолкнуть в жонны Бертану свою протеже. Но тогда разумнее было меня прикончить. Меня же кормили, поили и охраняли. Значит, он преследовал другую цель. Но зачем я ему понадобилась? Пользы от меня сейчас, как от козла молока. Никакой. Силы нет, власти нет, отправителя, который защищал, далеко. Может, хочет сделать меня своей наложницей? Нет, ерунда. Мои прекрасные глаза его явно не привлекают. В пещере он убил бы меня, не задумываясь, вместе со всеми остальными. Тогда что? Ответа на этот вопрос пока не было. Делать я ничего не могла. Зато голову всё время занимали думы, как бы отсюда сбежать. Передвигаться с цепью на щиколотке было очень неудобно. Во-первых, она нещадно гремела, и каждый раз страж, стоявший у двери, открывал окошечко и заглядывал внутрь камеры. Это крохотное отверстие 10х10 см не больше появилось позже. Видимо, кто-то влиятельный решил минимизировать моё общение с охраной. Зато теперь за мной наблюдали постоянно. Может, даже подглядывали, когда я, мою силе хожу в туалет. Я иногда успевала заметить чьё-то лицо. Ну, сволочь. Погоди, шепела я на невидимого противника. Вот тут впервые я пожалела о том, что меня держат на цепи. Локошка можно было бы разглядеть мир за дверью. Кто его знает, вдруг и придумала бы что-то. Во-вторых, шаги приносили настоящее мучение. Кольцо, охватывавшее ногу, цеплялось за чулок. Тот спускался вниз, оголяя кожу. Вскоре она стала красной, и на ней появились раны. "Дайте мне какую-нибудь мазь", крикнула я, когда впервые увидела потёртость. "А ты сиди на месте все веда, вот болеть и не будешь", ответили мне. На том моё общение с охранником и закончилось. Ага, ответил, торжествовала я, по голосу узнав любопытного паренька. Есть контакт. Не на ту напал, дорогой. Теперь я от тебя не отстану. И я начала кампанию по завоеванию его внимания. Я дождалась дежурства юного стража и заныла снова. Пожалуйста, принесите мне чистую тряпочку и травы для заживления, если вам жалко Мази. Умаляла я его стоя в нескольких шагах от двери. Мне очень больно. Вы же не хотите, чтобы я заболела. Сначала за массивной створкой молчали. Потом я расслышала удаляющиеся шаги. Сработала. Вздлекавала я и кинулась к скамейке. Вчера во время другой смены на ужин мне принесли красные бобы. Я оставила несколько зёрен, а сейчас растёрла их и намазала щеколотку. На самом деле, ранка была небольшая, но нужно создать видимость серьёзного увечья. Вряд ли охранник станет исследовать мою ногу лично, побоится начальство. Я ослабила шнуровку на корсете и села так, чтобы рубашка сползла с одного плеча, оголив немного и соблазнительное полушарие, и приготовилась ждать. Вскоре заскрежетал замок на двери, и она стала открываться. Я полузакрыла глаза, опёрлась ладонями на скамейку, сделав вид, что страдаю, и застонала. В комнату вошёл молодой охранник. Я мельком взглянула на него. Ты пришёл, спасибо тебе, сострадательный человек. Его брови домиком поползли вверх, светлые глаза забегали, щёки залил румянец. Я пальцами прихватила рубашку внизу рукава и незаметно потянула её, ещё больше оголив грудь. Парень замер с раскрытым ртом, забыв набрать в грудь воздуха, потом шумно сглотнул и пули вылетел наружу. Я, довольная произведённым эффектом, прислушалась. Даже замок на двери не гремел. Так был поражён охранник моими чарами. Чёрт, надо было намазать бабами и губы, подумала я и засмеялась. Свёрнутая в рулон тряпочка и плошка с размоченной и влажной травой лежали на деревянном подносе. Я перевязала себе ногу, Ткань закроет оголённую кожу и кольцо, на котором крепилась цепь. Не будет так сильно её тереть. Но нужно усыпить бдительность стражей, хорошим поведением и умолить их снять с меня цепь. А это уже был второй шаг, который нужно тщательно подготовить. И я приступила к осуществлению плана.